Лова 24. Полицейская собака. Крейг повернулся к нам, но в его манерах не было торжества. Я знал, что было у него на уме. У него был кинжал, но он потерял Инес. Что нам оставалось делать? Казалось, не было никакой возможности понять, где искать девушку. Мы лишь знали кое-что о том, как она исчезла. Сначала синьерита, по-видимому, уехала добровольно. Но было немыслимо, чтобы она хотела куда-то ехать теперь. Я вспомнил все замечания, которые когда-либо делал о ней Уитни. Неужели в его шутках наружу выходила правда? Неужели на самом деле он желал заполучить Инес, а не кинжал? Или он был просто орудием одного или всех этих людей, тщательно продумавших план, чтобы сбить Кеннеди с толку и доказать, что у них Есть алиби. Чёрт, был партнером Локвуда, близким другом Демоше. На кого же он теперь работал? Или он действовал только в своих интересах? На мои вопросы не находилось ответа, и я подумал, что мы не найдем их никогда. И все же казалось, у нас не было никакой возможности повернуть назад, не рискуя поставить себя в еще худшее положение, чем раньше. По крайней мере, пока у нас не было лучшего плана, и мы занимали стратегическое преимущество в доме Уитни. Вечерние часы тянулись бесконечно. Наступила полночь. Это бездействие было убийственным. Все было бы лучше, чем это ожидание. Внезапно нас напугал телефонный звонок. Мы ждали его, но когда телефон задребезжал, нервно подпрыгнули. Кто это звонил? Какие вести этот человек хотел сообщить? Мы слушали слова ответившего Крейга с трепещущими сердцами. Да, Берг. Услышали мы его ответ. Это Кеннеди. Наступила пауза, и мы с трудом дождались ее окончания. Где вы сейчас находитесь? Холодный ручей? уточнил Крейг. Это примерно в двенадцати милях от Рокледжа. Не по Нью-Йоркской дороге, а по другой. Понимаю. Хорошо. Мы будем там. Да, подождите нас. Когда Крейк повесил трубку, мы подались вперед. Они нашли ее?» — хрипло спросил Локвуд. Это был Берг, медленно ответил Кеннеди. Он находится в одном месте под названием Холодный ручей в двенадцати милях отсюда. Он сказал мне, что мы можем легко найти его. На государственной дороге на крутом повороте, который был расширен в той части города, Произошел несчастный случай с Уитни. Его машина разбита. Честер схватил его за локоть. "Боже мой!" воскликнул он. "Скажите мне, она, она же не пострадала, ведь правда? Скорее!" «Берку пока не удалось обнаружить никаких следов, кроме разбитой машины", ответил Кеннеди. "Я сказал ему, что немедленно приеду. Локвуд, вы можете взять в свою машину Джеймсона и Альфонса, а я поеду с сеньорой и их водителем". Я сразу понял, почему он именно так разделил нашу группу. Ни мать, ни сын не должны были получить шанс ускользнуть от нас. Конечно, для того, чтобы приглядеть за Альфонса, подходили и Локвуд, и я, а вот сеньору де Маше Крейк не доверил бы никому, кроме самого себя. Мы с нетерпением начали готовиться к поездке, хотя было уже поздно. Теперь никто и не думал об отдыхе, пока тайное исчезновения Инес не была раскрыта, не могло быть и речи о покое. Наконец мы тронулись. Машина Локвуда ехала впереди, потому что он, хотя и не точно знал дорогу, много ездил по этим местам. Мне хотелось бы сесть с ним впереди, но я посчитал, что безопаснее будет оставаться на заднем сидении с Альфонсо. На самом деле, я не думаю, что в любом другом случае Честер согласился бы, чтобы его соперник сидел у него за спиной. Кеннеди-сеньора, и сеньора, ехавшие в другом автомобиле, составляли странную пару: представительница древнего порядка и ультрасовременный человек. В глазах перуанки горел какой-то особенный огонек, который вспыхнул при одном упоминании слов "разбитая машина". Несмотря на то, что она ничего не сказала, я знал, что в голове у нее вертится одна цепкая мысль. Это было действие проклятия. Что же касается Крейга, то он всегда искал правдоподобные, естественные причины того, что казалось остальным людям необъяснимым и часто сверхъестественным. Для него это было увлекательным занятием. Мы вырвались вперед, потому что Локвуд был хорошим водителем, а теперь его еще и подгоняло беспокойство, которого он не мог скрыть. И все же его рука на руле ни разу не дрогнула. Он с легкостью читал знаки на перекрестках, не снижая скорости. Несмотря на все, что мне было о нем известно, я обнаружил, что не могу не восхищаться этим человеком. Альфонсо откинулся на спинку сиденья и почти все время молчал. Меланхолия на его лице, казалось, усилилась. Он как будто бы чувствовал, что был всего лишь игрушкой в руках судьбы. И все же я знал, что в глубине его души тлеют угли горькой обиды. Поездка казалась бесконечной даже на той скорости, которую мы развили. 12 миль в темноте сельской ночи могут показаться сотней. Наконец мы свернули за поворот, и фары Локвуда осветили белый забор, который огибал внешний край дороги в том месте, где она поворачивала за холм, резко поднимавшийся слева от нас и обрывавшийся в виде оврага справа за забором. Я почувствовал, как задрожала машина, когда Честер нажал на тормоз. Впереди махал руками, призывая нас остановиться какой-то человек. И когда мы это сделали, он подбежал к нам и заглянул в наше окно. Я узнал Берка. Где? Где Кеннеди? спросил полицейский разочарованно. На мгновение испугавшись, что он совершил ошибку и подал сигнал не тому автомобилю. "Едет за нами", ответил я, и мы услышали яростный гудок второй машины, приближающийся к повороту. Берг отпрыгнул на безопасную сторону дороги и побежал назад, чтобы остановить этот второй автомобиль. Именно тогда я впервые обратил внимание на забор впереди нас, который теперь ярко осветили и наши фары, и огни другой машины. В одном месте в заборе зияла дыра, словно что-то проломило его. Великие небеса, вы же не хотите сказать, что они пролетели сквозь забор, пробормотал Локвуд, спрыгивая на землю и бросаясь вперед. Кеннеди к этому времени присоединился к нам, и мы все вместе поспешили следом за Честером. Внизу во овраге, светился фонарь, который принес Берг, и который теперь был прислонен к колесу перевернутого автомобиля. Локвуд был уже там, внизу, впереди всех нас. Он заглядывал под тяжелый корпус машины со страхом, как будто ожидая увидеть два искалеченных тела. Потом он выпрямился, взял фонарь и посветил им вокруг. Поблизости не было ничего, кроме подушек сидений и нескольких блестящих деталей автомобиля. Где они? требовательно крикнул он, поворачиваясь к нам. Эта машина Уитни, все верно? Берг покачал головой. Я уже осмотрел машину. Они намного опередили меня. Когда это случилось? Вместе нам удалось выровнять автомобиль, лежавший на пригорке. Он съехал немного ниже по склону, но по крайней мере, мы смогли заглянуть внутрь. Дайте фонарь, приказал Кеннеди и принялся тщательно дюйм за дюймом изучать машину. Что-то пошло не так, пробормотал он. Она слишком сильно разрушена, чтобы понять, что это было. Посвети сюда, велел он, перебираясь через сиденье в заднюю часть салона. Мгновение спустя Крейк сам взял фонарь и поднёс его поближе к стержням, поддерживавшим крышу. Я увидел, как он наклонился и вытащил из них несколько прядей темных волос, которые застряли между прутьями. Нет необходимости в палитре человеческих волос Бертильёна, чтобы определить чьи они, воскликнул мой друг. У нас нет времени изучать их, а если бы и было, это было бы не нужно». Энес была с ним. Точно. Да, согласился Локвуд. Но где она сейчас? И где он? Может быть, они были ранены, и кто-то подобрал их и перенес туда, где они могли получить помощь. Берг покачал головой. Я поинтересовался в ближайшем доме впереди, я должен был пойти туда, чтобы позвонить, но там никто ничего не знает. Но они исчезли, настаивал Честер. Вы же видите, их здесь нет. Кеннеди взял фонарь, снова взобрался на край оврага и стал исследовать дорогу так тщательно, словно искал потерянный бриллиант. Смотрите, Воскликнул он внезапно. Там, где машину Уитни занесло, и она съехала на обочину, шины глубоко взрыхлили землю, образовав небольшие холмики, но их перекрывали следы других шин, придавившие эти гребни. Здесь был кто-то — объявил Крейк. Он подъехал сюда, остановился и сдал назад. Возможно, их выбросило из машины, и они были без сознания, а этот водитель подобрал их. Это казалось единственным разумным предположением. Но об аварии ничего не знают в соседнем доме, настаивал Берг. Есть ли на дороге ответвление до этого дома? спросил Кеннеди. Да, оно ведет к границе Массачусетса. Стоит попробовать поехать по нему. Это единственное, что мы можем сделать, решил Крейк. Поезжайте медленно к развилке. Возможно, мы сможем найти там отпечатки шин. На самой дороге они, конечно, не будут видны, она слишком твердая». На развилке мы остановились, и Кеннеди снова опустился на четвереньки с фонарем. Вот оно!» — воскликнул он. Та же марка противоскользящей шины. На задней шине порез точно такой же, как был там. Видите? Это отпечаток пальца автомобиля. Я думаю, что мы на правильном пути. Сворачиваем и медленно едем дальше. Мы двинулись по ответвлению с небольшой скоростью. Кеннеди ехал на подножке передней машины. Внезапно он поднял руку, давая шоферу знак остановиться, и спрыгнул на землю. Мы собрались вокруг него. Нашел ли он продолжение следов шин? На дороге были следы, но мой друг смотрел не на них, а куда-то между ними. Там проходила тонкая линия. Крейк сунул в нее палец и понюхал. Не бензин, заметил он. Это должно быть протек радиатор. Возможно, тот другой водитель врезался на своей машине в автомобиль Уитни и вытолкнул ее слишком далеко на обочину. Мы не можем сказать наверняка, но он не мог далеко уехать с этой утечкой, не найдя воды, иначе у него треснули бы цилиндры. Мы возобновили погоню с удвоенным рвением, поднялись на холм и съехали вниз, в тень долины. Я сидел во второй машине и внезапно услышал крик Кеннеди из первой. На полпути вверх по склону через долину он наткнулся на брошенный автомобиль, который очевидно не мог больше двигаться без воды и проехал так далеко по инерции, когда скатывался со склона. Потом водитель, видимо, остановил его и столкнул с дороги в заросли кустарника, которые скрывали маленький овраг. Но больше мы ничего не нашли. Что бы ни случилось здесь несколько часов назад, теперь вокруг не было ни следа. Мы огляделись по сторонам, Кругом царила тьма. Не было видно ни одного дома или другой постройки, ни одного человека или животного. Мы побродили по подлеску, но не встретили никого, кроме москитов. Что нам оставалось делать? Мы теряли драгоценное время. Куда надо было идти? «Сомневаюсь, что дальше они двигались по дороге, начал рассуждать Кеннеди: "Они должно быть знали, что за ними будут следить. Среди зарослей их было бы труднее всего найти. Среди зарослей с одним фонарем?» — отозвался я. Да это вообще невозможно, Крейк взглянул на часы. «Пройдет три часа, прежде чем станет достаточно светло, чтобы что-нибудь разглядеть, заметил он. И у них была, по крайней мере, пара часов, чтобы уйти далеко отсюда. Пять часов. Слишком большая фура. Берг, возьмите одну из машин. Езжайте вперед по дороге. Мы не должны пренебрегать ничем. Я возьму другую, вернусь в тот дом и позвоню О'Коннору. Уолтер, ты останешься здесь с остальными. Мы расстались, и я почувствовал, что хотя мне ничего не поручили, дело у меня было по горло. Мне нужно было следить за тремя подозреваемыми. Локвуд был неугомонен и не мог не шарить в кустах в надежде что-нибудь обнаружить. Время от времени он бормотал себе под нос какие-то угрозы, которые он выполнит, если что-нибудь случится с НС. Я позволил ему заниматься этим ради нашего, да и ради его собственного душевного спокойствия. Альфонсо пересел в машину к матери, и они сидели там, разговаривая вполголоса по-испански, пока я украдкой наблюдал за ними. Внезапно я осознал, что давно не слышал шума, издаваемого Локвудом в подлеске. Я позвал его, но никто не ответил. Затем мы стали звать его все вместе, в ответ не раздалось ничего, кроме насмешливого эха. Но я не мог отправиться искать его. Если бы я это сделал, то потерял бы обоих Демоше. Неужели Честер спрятался, выжидая удобного случая, чтобы сбежать? Или он вел свою собственную игру? Как я не подозревал его, в течение последних нескольких часов мне все время приходилось восхищаться им. Я послал водителя нанятого сеньора из Демаше на поиски Локвуда, но он, похоже, не рискнул заходить слишком далеко и вскоре, конечно же, вернулся, сообщив, что не смог найти беглеца. Даже во время бегства Честер был в своем репертуаре. Он был достаточно терпелив, чтобы выждать удобный момент, и достаточно умен, чтобы сбить с толку охрану. Я посмотрел на это дело с новой стороны. Не пытался ли Уитни захватить Инес для Локвуда? Неужели наше столь неожиданное появление сорвало их планы и не было ли их целью заманить нас в Рокледж? Это тоже выглядело правдоподобно. Как же я хотел, чтобы Кеннеди вернулся до того, как Честер сбежал. По часам прошло совсем немного времени прежде чем Крейк наконец приехал, но мне это время показалось вечностью. Он был не один. С ним был мужчина в форме и крупная мускулистая собака, похожая на огромного волка. "Сидеть, прожектор", приказал Кеннеди, когда собака начала проявлять ко мне пугающий интерес. "Позвольте мне представить вам моего нового детектива-пса", усмехнулся он. У него замечательный послужной список полицейской собаки. Я вытащил Коннери из постели, и он позвонил на ближайшую пригородную станцию. Это сэкономило нам много времени. Я набрался храбрости, чтобы рассказать своему другу о бегстве Локвуда, но тот, казалось, не особо из-за этого разозлился. Он далеко не уйдет, собака его выследит, сказал он. Это немецкая овчарка. Прожектор, казалось, обладал многими характеристиками дикого доисторического животного. У него были длинные торчащие уши диких собак, которые являются для них таким большим подспорьем. Это был прекрасный, внимательный, верный пес, выносливый, свирепый и в буквальном смысле неутомимый. Его шерсть была коричневатого цвета, как у львицы, и он был примерно такого же размера, и чем-то напоминал гладкошёрстную колли, широкую в груди и с пышным, как щетка, хвостом. При этом, каким бы неукротимым пес ни не казался, он был полностью под контролем Кеннеди, не раздумывая, подчиняясь его командам. Крейг с полицейским Отвелли пса к брошенной машине. Там они позволили ему как следует понюхать днище автомобиля в том месте, где на него опирались ноги водителя, и мгновением позже пёс бросился в темноту. Альфонса и его мать настояли на том, чтобы идти с нами, и это сделало наше продвижение по подлеску довольно медленным. Дальше нам пришлось идти по пересечённой местности, через поле. Затем мы обогнули заросли деревьев и наконец вышли на просёлочную дорогу. Мы остановились в тени зарослей. Перед нами возвышался пустой летний дом. Был ли там какой-нибудь незваный гость? Была ли постройка действительно пустой? Время от времени мы слышали, как прожектор что-то ищет под кустами, пригибаясь и прячась, вынюхивая и высматривая. Мы остановились и стали ждать в тяжелом ночном воздухе, размышляя, что будет дальше. Ночной ветер печально шуршал листвой. Стоило ли нам готовиться к трагедии? С другой стороны дома послышался легкий шум. Крейк протянул руку и увлек нас поглубже в тень зарослей. Кажется, кто-то бродит поблизости. Предоставьте работать собаке, сказал он. Прожектор, вертевшийся неподалеку, нетерпеливо принюхивался. С того места, где мы стояли, его было хорошо видно. Он тоже услышал звуки за домом, даже раньше нас, и на мгновение замер, напрягая каждый мускул. А затем пёс стрелой метнулся в подлесок. Мгновение спустя раздался резкий хлопок выстрела, но прожектор не замедлил свой бег ни на секунду. Бах! В темноте вспыхнул второй огненный плевок, и пуля, пробив листья со звоном, вонзилась в дерево. Меткостью незваный гость не отличался, и пёс не обратил на стрельбу никакого внимания. Одно из немногих животных, которые не выказывают страха перед выстрелами, пробормотал Кеннеди с нескрываемым восхищением. Грр. Услышали мы рычание полицейского пса. Он прыгнул на руку, которая держит пистолет, воскликнул Крейк, вскакивая и убегая в ту сторону. «Его научили так делать. Человек сильно укушенный в руку почти не может сражаться. Мы последовали за Кеннеди и приблизившись успели увидеть прожектора, вертевшегося перед человеком, который, услышав нас, попытался убежать. Этот человек споткнулся о путающегося у него под ногами пса, и офицер, который привел прожектора, пронзительно дунул в свисток. Как раз вовремя, чтобы не дать своему питомцу прыгнуть беглецу на спину. Прожектор неохотно отпустил его. Было видно, что пес инстинктивно хотел заполучить эту добычу. Открыв пасть, он с тоскливыми глазами встал над распростертым в траве телом. Свист был сигналом, которому его научили беспрекословно повиноваться. Не двигайтесь, пока мы не доберемся до вас, или вы покойник, крикнул Кеннеди, на бегу, вытаскивая пистолет. Вы ранены? Ответа не последовало, но когда мы приблизились, мужчина слегка пошевелился, пытаясь посмотреть на своих преследователей. Прожектор рванулся вперед, Снова раздался свисток, и животное отпрянуло назад. Мы наклонились, чтобы схватить беглеца, в то время как Кеннеди придержал пса. Ну и дьявол. Выдавила распростёртая на траве фигура. Лок вот, воскликнул Крейк.